Глава пятая. 1979 год. Каникулы. Никаких пронзительных горнов п и о н е р с к о й з о р к и ни свет, ни заря, утро в тишине и неге. ЛИДА с кружкой ч а ю и сахарными рогаликами, которые испекла и передала ей бабушка, пришла в большую комнату, взяла газету. В правде ее интересовала только программа телепередач, особенно если она на неделю. в Здохнув, включила телевизор. Плохо, что еще целых 20 минут там не будет ничего приличного, но хорошо, что на каникулах показывают больше интересного. Вот и сегодня в 9.30 обещают мультфильмы. Хорошо бы, ну погоди, или Бобик в гостях у Барбоса, а то ведь ждешь, ждешь, особенно долго тянутся последние пять минут, а заведут какую-нибудь кукольную м у т а т е н ь И з кукольно г о с м о т р е т ь можно раз-два и обчелся. про чебурашку до да варежку еще осторожно щука смешной особенно радовало что телевизор у них теперь был цветной перед самым новым годом л и д и н папа взял его в кредит на три года стоил он 700 рублей с у м а с ш е д ш а я сумма по этим временам заплатить надо было 25%, т п р о ц е н т о в то есть с 7 5 е м ь д е с я т рублей а это больше чем среднемесячная советская зарплата Так что и на первый взнос деньги не один месяц откладывали. Зато теперь можно было утереть нос этой задаваки т о н ь к й Голиковой, единственной из класса, у которой цветной телевизор уже был целый год. В конце года чуть не случился форс-мажор. Никак не могли найти живую елку. Купили ее уже вечером т р и г о числа. Спасибо случайному прохожему с елкой подсказал, где их еще не раскупили. Лида с мамой побежали домой за санками и потом, отстояв немалую очередь на морозе, переживая с каждой минутой все больше, а вдруг не хватит, привезли на них елочку домой. Елочка была не слишком пушистой, но недостаток иголок и скупался сумасшедшим хвойным ароматом, которым она заполнила комнату едва отогревшись с мороза. Мама торжественно достала с антресолей две коробки с елочными игрушками. Одна коробка была из под сапог, в ней лежали всевозможные разрозненные игрушки, а другая коробка была фирменная с набором игрушек из ГДР. ЛИДА ВСЕГДА, КОГДА ОТКРЫВАЛА ЭТУ КОРОБКУ, НА ДОЛГО ЗАМИРАЛА, з а т а и в ДЫХАНИЕ. НИЖНЕЙШИЕ ПЕРЕЛИВЫ п а с т е л ь н о РОЗОВОГО, г л у б о о г о с и р е н е в о г о салатового цвета, жемчужный и перламутровый декор, тончайшие линии, затейливый орнамент. Таких шаров, колокольчиков и сосулек просто так в магазине было не купить. Но вот в прошлом году ее мама совершенно случайно зашла в промтоварный магазин, когда там выбросили в продажу эти немецкие наборы. Лида еще раз полюбовалась на украшенную елку, потом взглянула на часы – пять минут до мультиков, никак не хотели заканчиваться. Хорошо, что она сегодня одна, никто не помешает смотреть. Один телевизор в квартире – жуть пещерная. В той жизни Лида оставила по одному телевизору в каждой комнате и еще один на кухне, а в этой жизни она очень хорошо разбиралась в хоккее. Спросите, какая связь? Ее папа был страстный любитель и болельщик хоккея, и если по телевизору шел матч, то выбор был невелик: или смотри хоккей вместе с папой, или иди в свою комнату делай уроки. Даже если на другой программе шло какое-нибудь очень интересное кино, бунт был бесполезен. А что, хоккей это прикольно, Лиди нравилось, особенно когда играли наши с не нашими. И имена Михайлов, Петров, Харламов, Шалимов, Шадрин, Якушев, Капустин, Жлуктов, Балдорис и, конечно, Третьяк были для нее не пустым звуком. На завтра была запланирована лыжная прогулка. Именно так в кавычках, потому что друзья поедут на лыжах к знакомым на дачу на весь день. Родители не возражали, пусть чада отдохнут как следует, на то и даны им зимние каникулы. А на самом деле они поедут Константину, чтобы наконец услышать от него ответы на все вопросы. Девочки готовили борщ, мужская половина была привлечена к чистке картошки и нарезанию лука. Руки работали, головы были свободны. Константин рассказывал, остальные слушали. В 2008 году умер отец. И продолжали работу над машиной мы с Петром, нашим помощником и лаборантом, тоже Петр или тот же Петр, что и в заводской студии звукозаписи. Да нет, вряд ли совпадение имен и не больше. Но самое интересное, что в 1977 году у Василия Ивановича был помощник, которого мы ни разу не увидели. А в 1978 за нами гнался л е ш и й которого Новиков пытался остановить и явно был с ним знаком. Может, это, конечно, и совпадение, но так и напрашивается вывод: это может быть один и тот же человек. Константин Васильевич, а у меня вопросы про этого Петра. Перебила ЛИДА. Хорошо, но давайте о нем попозже. Окей. А как получилось, что вы ученые вдруг стали продавать квартиры в новостройке? Ведь видно же было невооруженным взглядом, что вы в этом всем не бум-бум. Да чего что, деликатно, Лидочка? Саркастически улыбнулся Константин. Это Петр подсуетился. У него оказались серьезные знакомства. Он убедил меня, что нам нужно контролировать весь офис, а не только н а ш е п о м е щ е н и е Я сначала старался вникнуть, но потом понял, главное, что должен уметь руководитель, это руководить. По-моему, я изящно скинул всю рутину на вас с Женечкой. ЛИДА, умоляюще закатил глаза Вите, не отвлекай Константина на ерунду. И Константин продолжил: Когда я решил, что моя наша с отцом машина готова к первому перебросу, Во время включения выяснилось, что темпоральный луч нельзя навести очень узко, как лазер. К тому же оказалось, что эта особенность дает побочный эффект. Сначала мы думали, что воздействие может быть осуществлено только если на объект попадает центр луча, где самое мощное излучение. Но оказалось, что небольшие объекты подвергаются темпоральному воздействию даже находясь на периферии. И этому есть подтверждение. Так коридорный кошак, который подкармливался у нас в лаборатории, провалился в 1977 год, попав под излучение любопытной щекастой мордой. Я-то не знал, в какой именно год он попал. Но вы сами говорили, что этот сосед художник с о с е н и 1977 года был знаком с отцом Ихомой. Вот я был удивлен, когда, вернувшись из 1985 в 1978 год, нашел его у нас на даче. А потом следствие установило, улыбнулся Константин, что волнистый попугайчик, не вовремя выбравшийся из своей клетки полетать в 1977 году, провалился в 1985 год и жил у отца в лаборатории. А в день вашей переброски. С м а ш и н о й времени что-то пошло не так. Дата 1977 год залипла. Мощность луча все повышалась, а отключить машину никак не получалось. Прямое излучение, несмотря на алюминиевую защиту, в которую так верил отец, зацепило трех человек, которые в это время были в соседнем офисе, в о т д е л е продаж заводской квартал. Догадываете, с ь о к о м р е ч ь м а ш и н у реально заклинила. Никаких других дат установить на ней не получалось. Что это был за сбой такой? Поговорим об этом позже. На экране горело только окошко с требованием симбиоза сознаний и добровольного согласия. Поэтому и пришлось отправлять вас в 1977 год предварительно каждому растолковывать, от каждого добиваться добровольного. добровольно принудительного вставила ЛИДА на нее зашикали остальные Константин продолжал добровольного согласия на перемещение дальше вы помните ну а после вашего перемещения нам стало понятно что у луча есть эффект обратной петли и отсрочки исполнения этот эффект мы с Петром ощутили на себе по полной так с получасовой задержкой добровольно принудительно и с симбиозом сознаний мы тоже провалились В 1977-й. Можно спросить, что такое эффект обратной петли? Иринка как на уроке подняла руку. Это когда эффект от включения аппарата распространяется не только в сторону, куда направлено дуло машины и где стоит испытатель, но и на оператора, стоящего у аппарата. А у меня вопрос о симбиозе сознаний. Витя тоже поднял руку. Это обязательное условие. Это уже вопрос теоретической базы путешествия во времени. Постараюсь коротко. Эту теорию выдвинул мой отец, и похоже, она работает. Наше перемещение это косвенно подтвердило. Путешествие во времени в собственном теле возможно только, если человек жил в тот год, куда он хочет отправиться. Тогда сознание путешественника сливается с его собственным сознанием из года назначения. Мой отец назвал это глубоким погружением. А как же ваш кошак? Он точно не мог из 2020 г о д а переместиться в себя молодого в 1977 году. Коты столько не живут. Я думал над этим. Возможно, когда животные перемещаются на дальние расстояния, они попадают в тела своих генетических предков. Но слияние сознания у них также происходит, иначе не радовался бы так Харон мы ему появлению здесь. Ну и и м е ч к а Это секретарша Женечка придумала. Она готикой увлекалась, отсюда и любовь ко всему черному. Сама в черепах ходила, именно черного кота п р и в о л а к ласу л и ц ы и назвала сама. В этой жизни у него кличка Хома, так ваш отец его назвал. Да, это и м е ч к а получше будет. Действительно х о м я к щ е кастый. Так, не отвлекаемся. Для путешествия в далекое прошлое, а возможно и будущее, отец предложил использовать перемещаемые аппараты. Нужно сказать, что предложенные им аппараты машинами времени не являются. Они только связаны н е с машиной транспортные средства. Сама машина никуда не перемещается. Здесь фантасты не правы. Перемещается только человек, попавший под луч. Машина времени одна. но с момента ее создания существует во всех параллельных реальностях. А в этих перемещаемых аппаратах можно находиться, все видеть и слышать, но покидать их нельзя и просто невозможно. Люк закрывается и открывается только в точке отправления, она же точка возврата. Отец назвал это явление поверхностным слежением. Он мечтал, что будут созданы индивидуальные аппараты для одиночных путешественников, семейные. Для нескольких человек и большие аппараты для групповых экскурсий во времени. У Вити загорелись глаза. А вот что я вам скажу: эти аппараты действительно будут созданы, и люди далекого будущего уже прилетают на них в наше время. Ведь то, о чем говорит Константин, это так называемые летающие тарелки НЛО. Никакие это не инопланетяне, это наши земляне, только из будущего. А разнообразие конструкций как раз объясняется индивидуальными или групповыми потребностями. Константин ошарашенно посмотрел на Витю и задумчиво покачал головой. Недоказуемо. Пока. Но изящно. ЛИДА дождалась паузы и задала мучивший ее вопрос. А у меня вопрос о вашем возрасте. Если 23 вам было в моей прошлой жизни, то сейчас вы еще не должны родиться. Если 23 вам сейчас, то почему вы не изменились в 2020 году? Это побочный эффект от темпорального излучения. В 1975 году я попал под излучение холостого хода, когда отец в первый раз включил машину. Я занимался в соседней комнате, и вот на всю дальнейшую жизнь остался молодым. И отец, оказавшись в обратной петле, получил свою долю излучения и надолго оставался моложавым. Это что же получается, что мы останемся навсегда четырнадцатилетними? Я не хочу, запаниковала Ира. Да нет. Следуя этой логике, мы должны были переместиться сюда пятидесятилетними, но мы же... Спокойствие. У меня в 1 д 7 5 е в я т ь с о т с е м ь д е с я т о м году все было не так, как у вас. Я попал под излучение, повторю, холостого хода машины, и получился вот такой эффект. Вы же реально перемещались во времени, поэтому ваша внешность соответствует вашему возрасту в тот год, куда вы были заброшены. А вообще-то мы с отцом устранили этот эффект холостого хода. Ира о чем-то задумалась, а потом спросила. То есть эффект холостого хода действовал и для обратной петли, а вы устранили. Поэтому мы не омолодимся, хотя находились в соседней комнате и попали под обратную петлю. Я имею в виду тот день, когда Василий Иванович включал машину, когда он умер. Так? уточнила Ирина. Ирочка, сожалею, но нет, ты не омолодишься. Мы устранили этот эффект холостого хода. Теперь нельзя молодиться, не находясь под прямым лучом, ни в зоне обратной петли. Да и зачем тебе оставаться на всю жизнь четырнадцатилетней? А можно года через четыре повторить ваш опыт, назад э ф ф е к т вернуть? Можно будет? Какая же это Ирка легкомысленная? Что-то беспокоило Лиду, где-то не сходилось. Константин сказал, что они с Петром тоже переместились в 1977 год. Константин Васильевич, если вы попали вместе со всеми в 1977 год, почему мы за целый год вас ни разу не видели? Почему Василий Иванович сказал, что вы в длительной командировке? И откуда же все-таки вы появились в день смерти вашего отца? Хороший вопрос. Мое путешествие во времени оказалось сложнее, по его результату похоже, мне придется внести некоторые добавления в теоретические выкладки отца. Дело в том, что едва очнувшись в 1977 году, я был снова отброшен в будущее, как оказалось, в 1985. Мне пришлось немного пожить в этой реальности и поделиться результатами всех наших перемещений с отцом. Это подстегнуло прогресс в подготовке машины к работе, и когда ура заработала, я смог вернуться в ближайшую к 1977 году точку времени. которую предложила машина. Вы так говорите, словно машина живое, по крайней мере, думающее существо, а это действительно так. В нее заложена способность к самообучению и развитию собственного интеллекта, и раз она по какой-то причине не смогла вернуть меня из 1985 года в 1977, пришлось согласиться на 1978 год. Но сейчас не об этом. Так вот, похоже, что перемещения во времени всегда парные. Если кто-то отправляется в прошлое, то для равновесия кто-то, находящийся в данный момент в зоне действия машины, попадает в будущее. Машина за одно включение, как маятник, срабатывает один раз влево, один раз вправо по шкале времени. Количество человек не важно, пока не понятно, по каким критериям машина выбирает обратную дату, но факт остается фактом. Ведь даже когда из 2020 года в 1977 забросила кота, то я только что рассказывал, из 1977 в 1985 год отзеркалила попугайчика, которого в этот момент выпустили из клетки полетать по дому. Вот он и залетел в лабораторию на свою голову. Попугаи живут лет двенадцать-пятнадцать. Наш был совсем молод, и я надеюсь, что он проживет в той параллельной действительности у отца в лаборатории немало лет. Ведь перемещение во времени дает хороший оздоровительный эффект. Вы должны были на себе это заметить. И теперь я понимаю, почему вернувшись в 1978, не застал здесь попугая. Он был в 1985 году. Я его там кормил, поил, но даже не догадывался, что это тот же самый попугайчик. А вообще здесь надо еще много думать и хорошо бы экспериментировать. А еще принцип парного перемещения объясняет пропажу людей. Вставил в е т е к Те, кто пропал, на самом деле случайно стали жертвами принципа парности в работе машины времени. Например, когда к нам прилетает о ч е р е д н о е н л о то есть перемещаемый аппарат машины времени. Правда, получается, что для этого достаточно попасть под некое излучение аппарата, а не самой машины времени. Да, ведь у тебя действительно изящная гипотеза, и это туда хорошо вписывается. Так вот. Второе перемещение в паре, скажем так, обратное, похоже всегда очень болезненно. Парой коту стал попугай. Отец рассказывал, как однажды обнаружил в лаборатории орущего попугая. У того были силы только на ор, летать он не мог. Отец выходил его, хотя попугай переболел, перья терял, бедняжка. Я сам перенес перемещение из 1977 в 1985 как сердечный приступ, хорошо хоть не инфаркт. Ребята помолчали, девочки вздохнули. л и д а снова задумалась. Не сходится, Константин Васильевич. Не всегда перемещения парные. В день вашего возвращения, когда умер ваш отец Василий Иванович, как раз вбежал в комнату, чтобы что-то настроить в машине времени. Но никуда не отправился. Мы же точно это знаем. Он, извините, у нас на глазах умер. Я уже думал над этим. Его организм просто не смог вынести такой нагрузки. Он должен был стать парой к моему возвращению, случайно оказавшись под лучом машины, но его сердце не выдержало. Это действительно очень больно. Ну. или, возможно, в качестве парного перемещения машина предложила в будущем такую дату, в которой отца уже не должно быть, то есть он умер раньше этой даты. Не спрашивайте меня, почему она это сделала, не имею понятия. И кто знает, может, в той дате в помещении машины времени тоже появился, появилась бездыханное тело отца. Нет, не хочу об этом думать. А в той реальности, откуда я переместился сюда, отец должен был после моего исчезновения отправиться в 1971 год, чтобы предотвратить гибель моей матери под колесами машины. Я верю, что у него все получилось и что он жив и здоров, и они с мамой проживут вместе долго и счастливо. Константин Васильевич, но тогда эта машина просто монстр, если она убила вашего отца. У моей машины нет понятия о нравственности и морали, ей недано различать добро и зло. Я не пытался делать из нее робота, поэтому три закона робототехники ей тоже не знакомы. Она очень умна, но чувства недоступны для нее. Поэтому отца убила не она. Такая формулировка вообще несостоятельна. Она почему-то не смогла остановиться. Мне кажется, что объяснением могло бы стать предположение, что кто-то перехватил управление машиной и не дал ей остановиться. Конечно, вы скажете, что причина могла быть и самая простая – поломка какая-нибудь. Но надо знать устройство нашей машины, чтобы понимать, что железа там практически нет. Ломаться-то не чему. Софт там такой элементарный, а защита от вирусов такая профессиональная, что здесь отказ тоже крайне маловероятен. А вот где может быть тонко, в смысле где тонко там рвется, это в темпоральном блоке. Повредить его нельзя, нельзя же повредить время. Зато чисто теоретически над ним можно взять управление со стороны. Поэтому я сильно склоняюсь к этому объяснению. Ведь в 2 в 2 0 году с ней произошло нечто подобное. Она зависла на 1977 г о д е году, не слушалась моих команд. Не подчинялась принудительной перезагрузке. Полностью принять эту теорию мне мешает то, что я не представляю, кто и как мог бы это сделать. Здесь нужно обладать теми же знаниями, что и мы с отцом. Никто не мог украсть никаких дистанционных пультов управления, их попросту не существует. Мы не предусматривали удалённое управление. Никто не мог бы изготовить такой пульт самостоятельно без документации на саму машину. Ведь здесь понадобились знания о. А разве ваш лаборант не имел доступа к этой информации? Все повернули голову к Ире, которая долго сидела тише воды ниже травы. Но уже никто не удивился. Все давно усвоили, что путешествие сквозь время благотворно действует не только на физическое здоровье, но и на интеллект путешественника. Константин Васильевич. Расскажите-ка нам, пожалуйста, поподробнее про вашего лаборанта. А как полное имя этого Петра? Спросил Витя. Похоже, что его мысли текли в том же направлении, что и у Лиды. Его зовут Петр Васильевич Ломанов. Тоже Васильевич, мы с ним друг друга так и звали. Василич.